Глава 52. Война воды. Молнии рассекают потемневшее небо, но никто из муравьев и не думает любоваться величественными красно-коричневыми облаками с золотистым отливом, испещренными струями белого света. Гроза — это бедствие. Капли обрушиваются на город, как бомбы, и воины, припозднившиеся с охоты, попадают под водяной обстрел. Внутри самого Белокана бедствие усугубляется одним из новшеств, введенных Шлипу не весной. Королева велела вырыть каналы, чтобы ускорить передвижение из одного квартала в другой. Муравьи плавают по ним на листьях, но от ливня подземные ручейки переполняются, превращаясь в реки. Толпа стражей не в силах сдержать напор воды. На вершине купола ситуация еще хуже. Градины пробили крышку из веточек, через многочисленные отверстия проникает вода. 103 миллиона 683 тысячный изо всех сил пытается заткнуть самую широкую брешь. «Все в соляре приказывает он, — «надо спасать расплод». Группа солдат несется вслед за ним, не обращая внимания на бушующие волны. Высокий зал солярия потерял свой обычный блеск. Рабочие в панике сухими листьями затыкают дыры в потолке, но вода тут же появляется снова, и длинные серебряные нити стекают с потолка. Везде мокро, все драгоценные коконы не спасти, их слишком много. Кормилицы успевают спасти всего нескольких маленьких личинок. Рабочие в спешке перебрасывают яйца, но многие из них разбиваются о землю. 103 миллиона 683 тысячный вдруг вспоминает о мятежниках. Все они могут погибнуть, если вода затопит нижние этажи и дойдет до стойла скоробеев. Тревога, фаза первая. Тревожные феромоны распространяются по мере возможности, но нередко их перебивает рев воды. Тревога, фаза вторая, солдаты, рабочие, кормилицы, самцы, и самки все отчаянно стучат брюшком по стенам. От этой боевой тревоги вибрирует весь город. Бум-бум-бум, тревога, тысячу раз тревога. Кругом паника. Даже муравьи, уже попавшие в лужу, пытаются бить по земле сквозь воду, чтобы весь город услышал сигнал. Удар пульсирует, как кровь в артериях запахавшегося человека. Сердце города учащенно стучит. Эхом отдаётся стук градин, пронзающих купол. Бум-бум-бум. Что могут мандибулы, даже пусть очень наточенные, против капель воды? Тревога, фаза третья. Ситуация приближается к критической. Некоторые рабочие впали в истерику и разбегаются в разные стороны. Их втянутые антенны испускают непонятные феромонные вопли. В своей панике некоторые доходят до того, что наносят раны своим же сородичам. У рыжих муравьев феромон тревоги самый сильный. Это вещество выделяет дюфурова железа. Летучий гидрокарбонат называется h -декан. Его химическая формула c 10 С10H22. Запах настолько сильный, что может привести в бешенство лицо посреди глубокой зимней спячки. Если бы не самопожертвование муравьев-привратников, поднявшаяся вода не пощадила бы закрытый город. Плотно затыкая входы своей плоской головой, эти героические часовые помешали вторгающейся жидкости затопить центральный фундамент. Поэтому все жители закрытого города и главная королева Шлипуни уцелели. А зато теперь вода затопляет залы с Зеленые животные спускают смешные пахучие писки. Их пастухи вынуждены бежать, спасти успевают лишь горстку самок на сносях. Повсюду успешно возводят дамбы, Основные силы брошены на укрепление стратегической стены в главной галерее, которая должна сдержать бешеный поток. Но силе воды невозможно противостоять. Заграждение набухает, дает трещину и рушится. Постройка разлетается, высвобождая водяной шар, который уносит отважных каменщиков. Волоча утопленников по коридорам, вода обрушивает своды, сносит мосты, разрушает всю подземную топографию, а затем устремляется на грибные поля. Там фермеры пускаются в бегство, едва-едва успев прихватить несколько драгоценных спор. Водные жескокрылые, эти знаменитые плавунцы, которых так хотела приручить шлепуни, радостно резвятся в родной стихии, поедая тлю, муравьиные трупы и гибнущих личинок. Без конца петляя, огибая препятствия, 103 683 добирается до стойла жуков-носорогов. Бедные животные мечется туда-сюда, пытаясь спастись от потопа. В панике они начинают биться о низкий потолок. И здесь, как и везде, невзирая на опасность, проворные рабочие спасают малышей и выталкивают на сушу крупные шарики коровьего навоза, наполненные яйцами. Однако они понимают, потерь не избежать, и, похоже, они будут огромными. Скоробеи так боятся намочить лапки, что впиваются рогом в потолок. А лишь благодаря своей воинской выучке 103 миллиона... 683-тысячному удается увернуться от ударов их резцов. Вот, наконец, вход в укрытие мятежников. Тут все и деисты, и недеисты, но если не и нервничают, то идеисты, как ни странно, остаются спокойными. Катаклизм их не удивляет. Мы недосато кормили богов, поэтому они нас и заливают. 103 миллиона 683-тысячный обрывает их гудение. Скоро не останется спасительного выхода. Если они хотят спасти движение мятежников, то нужно срочно уходить. Его слушают и идут за ним следом. Между тем, перед тем, как выйти, 24-й протягивает ему кокон бабочки, который тот оставил во время своего предыдущего визита. Это миссия Меркурий. Ты нигде не должен его забывать. Не споря, 103 миллиона 683-тысячный берет кокон и увлекает мятежников за собой, но пройти через стойло уже невозможно, весь зал затоплен, жуки-носороги и муравьи плавают между водой, льющейся сверху, и водой, поднимающейся снизу. Надо как можно быстрее прокопать новый туннель, 103 миллиона 683-тысячный отдает приказы. Надо действовать быстро, уровень воды в помещении поднимается, все продукты плавают, вода поднимается все быстрее, да по-прежнему не жалуются. В большинстве своем они не принимают божий гнев на свой счет. Однако уверены, что этот дождь обрушился не за их грехи, а для того, чтобы помешать по ходу шлипуни.